Глава тридцать седьмая. Александр, день четвертый. Он стоял на кухне, когда у их дома остановилось такси, и как и в прошлые годы, когда мать возвращалась из поездок, прошло несколько минут, и только потом она вышла. Он ярко представил себе, что там происходило. Сначала она искала наличные или кредитную карту в сумочке. Это удалось после того, как она высыпала почти всё содержимое на заднее сиденье, пофлиртовала с шофёром, дала ему немного больше положенного чаевых и произнесла комплименты, которые, по её представлениям, делали её особо желанной. Подхалимж и фальшь. В том числе из-за это Александр ненавидел её. Когда шофёр извлёк чемодан из багажника и протянул его ей, её смех стал слышен даже в доме. Значит, шофёр гарантированно более привлекательный, чем обычно. Его мать по большому счёту интересовали только те сферы жизни, в которых определяющее значение имел секс. И так происходило всё время с тех пор, как она стала ездить на конференции в южноевропейские города. Даже Александр был вынужден признать, что ей шли пылающие щёчки и ярко-красные губы. Постоянное возбуждение маскировало унылую жизнь и отсутствие страсти между ней и мужем. Добро пожаловать домой, шлюха, подумал он и закрыл холодильник. Я вернулась, прокричала мать с фальшивой радостью в голосе, открывая входную дверь. Александра представил себе, что должно было случиться дальше. Она, как всегда, повесила пальто на крючок, оставила чемодан у входа, посмотрела на себя в зеркало, проверяя макияж. Затем сделала пару шагов, потом она должна была станцем вплыть в комнату с таким видом, будто всё вернулось на круги своя. Но на этот раз что-то пошло не так. Она резко остановилась. Он это услышал. Александр улыбался, стоя на кухне. Алекс осторожно произнесла она. Значит, она подошла к открытой двери его комнаты и еще один шаг. Быстрый обзор комнаты испугал ее, как он понял. Почему дверь открыта, а комната пуста? Алекс на этот раз с вопросительной интонацией и немного громче. Он вышел из кухни в коридор. Огромной радостью было увидеть, как она вздрогнула, когда он очень тихо сказал: "Да". Если бы он прокричал, у неё был бы сердечный приступ, но так легко она не отделается. Она медленно обернулась. Уже сейчас её румяные щёчки стали совершенно белыми. Хотя она попыталась изобразить неожиданную радость, она была способна только на изумление. Ты же просила меня выйти, сказал он и пошёл к ней. Я это сделал. Хорошо съездила? Она сказала: "Да" и запнулась. Ты приехала на день позже, чем я думал, сказал он и заметил, что она отступала каждый раз, когда он делал шаг вперёд. Она что, уже увидела на полу кровавое пятно? М-м, да, это потому, что нам добавили ещё один курс. долга она. Слишком широкая улыбка, слишком много кивков это выдавало. Ещё один курс. Добросьте да эти глупости. Должен сообщить тебе новость. Отец бросил тебя. Он не захотел больше смотреть тебе в глаза после всех твоих распутных вояжей. Результат был потрясающим. Изумление с примесью скрытой досады, что не она первая ушла от него. Вот что было написано у неё на лице. Ладно. Она выдержала длинную паузу и закусила губу. Ты знаешь, куда он уехал? Александр покачал головой. Но, ну, по крайней мере, я смог выйти из своей комнаты, раз эта свинья больше не будет меня доставать. Она склонила голову набок. Конечно, его родители уже давно перестали друг друга уважать, но всё-таки ей не хотелось, чтобы сын так говорил об отце, это было видно. Как будто эта лицемерка относилась к нему иначе. Я ему позвоню, сказала она, желая предстать перед сыном человеком действий. Конечно, сказал Александр и проследил движение её кроваво-красного ногтя на указательном пальце, когда она искала в телефоне номер отца. Выщипанные брови взметнулись вверх, когда рингтон мобильника прозвучал из комнаты Александра позади неё. Как? Вот чёрт, он забыл его дома. У Александра был удивлённый вид, что сбил её с толку. А почему, собственно, его телефон у тебя? спросила она и пошла на звук. Значит, пятно крови она ещё не заметила. Зато сейчас она его увидела. Как у человека на ходулях, вступившего на лёд, её туфля на высоком каблуке соскользнула на бок, и из-за резкого движения юбка разорвалась от разреза до самого верха. В момент роковой ясности, падая на пол, она смотрела только на это тёмное пятно. Удивительно, как женщина с высшим коммерческим образованием, жившая вдали от реального мира, смогла додуматься до того, из чего состоит эта плотная субстанция на полу, но она не сомневалась ни секунды. Она положила ладонь на пол и так ловко вскочила, что Александр даже восхитился. Что случилось? простонала она, указывая на пятно. А, это, сказал он. Может быть, я что-то перепутал. Может быть, отец никого и не бросал. Может быть, я отрубил ему голову вместо этого. Но во всяком случае назад к нам он не вернётся. Да, на это не рассчитывай. Она опустила голову. Поверила ему или не поверила, не главное. Сейчас она думала, как ей остановить это сумасшедшее существо, которое стояло прямо перед ней. Сын или не сын, роли не играло. Не трогай меня, закричала она, отступая к компьютеру. Если ты дотронешься до меня хоть пальцем, я раздолбаю этот твой чёртов компьютер, понял? Александр пожал плечами и пятясь вышел из комнаты. Выходи, мама. Я просто пошутил. Взял пару бутылок вина после его ухода и, наверное, перебрал. Я заменю этот грязный ковёр на полу. Он вышел на кухню и включил чайник. Он считал её осторожные шаги по синтетическому покрытию в коридоре. Потом она остановилась и через несколько секунд продолжила путь. Он навернулся в тот момент, когда она подняла над головой табуретку, приготовившись ударить его, и успел швырнуть ей в лицо электрический чайник с такой силой, что она рухнула на пол. Очнесь, мама. Он осторожно похлопал её по лбу в том месте, куда попал чайник. Она немного поморгала, прежде чем мир вокруг снова обрёл чёткие очертания. И её взгляд скользнул вниз. Она пыталась понять, что случилось, почему она сидит, обвитая клейкой лентой на конторском стуле своего мужа. Что ты сделал, Алекс? Почему? Он присел перед ней на корточки. Какая редкая возможность посмотреть ей прямо в глаза и объяснить, почему. Потому что у вас нет совести, мама. Ты и все другие твари что живут на этой улице в этом квартале и в этом смешном городе в этой смешной стране отвратительные лицемеры и вашему преступному миру пришёл конец вот почему и я не понимаю о чём ты говоришь алекс ты преувеличиваешь что собственно ты хочешь сказать она дёрнулась в попытке освободиться Освободи меня наконец. Александр показал на вырезку с утонувшей женщиной. Ты и такие люди, как ты, которые думают только о себе, виноваты в том, что она лежит на песке, понимаешь? Она пришла в замешательство. Фу, как ужасно. Как ты можешь на такое смотреть? Она похожа на твою бабушку. Потому ты повесил здесь это. Тебе её так не хватает? Александр увидел, что её лицо дрогнуло. Очень показательно, что ты не почувствовала к этому человеку сострадания. Она висит у меня на стене, потому что она заслуживает того, чтобы о ней не забыли. Она пыталась прожить свою жизнь в ужасном месте на этой земле, но не смогла и погибла в море. А таким, как ты, Плевать на них с вашего высокого дерева, потому ты сидишь здесь, и ты никуда не уедешь. Он развернул стул на сто восемьдесят градусов, чтобы она смотрела в его монитор. Видишь, как далеко я продвинулся, мама? Две тысячи сто побед, и когда я дойду до две тысячи сто семнадцатой, с тобой случится то, что случилось вот с ним. Он сдвинул монитор. Крик, когда она увидела замороженную голову своего мужа, лежавшую боком на столе, был таким пронзительным, что пустые стаканы на столике у его кровати зазвенели. Он залепил ей рот лентой, дважды обмотал её вокруг головы, и больше нет никаких криков. Александр улыбнулся, отвёз стул с матерью в угол, вернул на место монитор. Голова отца вполне может полежать здесь немного. Потом он отправит её обратно в морозильную камеру. Потом Александр сел и запустил игру, подготовился к следующему раунду, выдвинул ящик в столе и вынул свой старый мобильник Nokia. Вытащил старую сим-карту и выбросил в корзину к другим. Вложив новую одноразовую карту, открыл список контактов мобильника и нажал на тот, который назывался Фараон идиот.